Ей сначала было очень плохо, ничуть не лучше, чем обычной земной девушке в подобном случае. Не помогли ни подготовка, ни умение управлять своими эмоциями. Зато никогда Ирина не работала так увлеченно и эффективно, как после отъезда Новикова. Она провела несколько сложнейших многоходовых комбинаций, достойных внесения в учебные пособия и анализатор подтвердил, что вероятность расчетного смещения мировых линий в ее секторе значительно превосходит среднестатистическую. И целых три года не было, пожалуй, на земле координатора ее класса, более активного и преданного своему делу, чем она. Ирина с блеском закончила университет, ее пригласили в аспирантуру и диссертация о позднем творчестве Уальда Продвигалась более чем успешно Она даже вышла замуж Не по любви, разумеется После первого эксперимента она и слышать этого слова Больше не хотела По точному расчету Руку и сердце предложил Ирине человек на 30 лет старше ее Но он настолько известное в мире искусства, Что преимущества, связанные с этим браком Невозможно было обеспечить лучше никаким иным реальным способом Став его женой, она получила возможность вращаться в самых представительных кругах, выезжать за границу, а это и многое другое как раз и обеспечивало наилучшее выполнение служебных задач. Кроме того, ей не приходилось больше задумываться над проблемой легализации своих денежных средств, что в свое время очень осложняло ее отношение с Новиковым, располагая любыми суммами Ирина с болью в душе видела, как Андрей старается скрывать от нее свое истинное финансовое положение, отказывает себе во всем, чтобы сводить ее в ресторан, сделать подарок или организовать поездку на выходные в Ленинград или Ригу. Однажды, узнав, что он сдает кровь, 22 рубля 50 копеек 400 грамм, она попробовала дать ему 300 рублей, якобы присланные родителями, и они... Чуть не поссорились. Чтобы исключить теперь любые вопросы финансового и психологического плана, она придумала себе шикарное экстравагантное хобби, никому до нее в кругах равных ей, грандам в голову не приходившее. Она стала женщиной-игроком. Посещала бега и азартно ставила на тотализаторе, сотнями приобретала карточки «Спортлото» И конвертики спринта Носила на шее кулон-калькулятор Для просчета вариантов Дома у нее кучами валялись Беговые программки Какие-то таблицы и сложные схемы Это позволяло ей почти в открытую Заниматься основной работой В толпах завсегдатаев и подрома Находить нужных людей И включать их в свои комбинации Мужа это увлечение поначалу удивляло И несколько раздражало, но потом он не только смирился, но даже научился извлекать из оригинальности супруги ощутимые выгоды. Его рассказы о подвигах Ирины на ниве азарта почему-то пользовались неизменным успехом у нужных людей и позволяли легко решать некоторые вопросы. А иногда, в минуты финансовых сложностей, он мог попросту перехватить сотню-другую удачливой жены на неизбежные мужские расходы. Но в глубине души Ирина все больше и больше изнемогала от одиночества, душевного и физического, от необходимости нести почти непосильный крест двойной и даже тройной жизни. Тут и подвернулся ей совершенно случайно потрепанный американский журнал «Тайм» трехмесячной давности, На очередном суаре, в одном приличном доме, болтая с женщинами о модах, листая зарубежные каталоги, Ирина вдруг увидела этот небрежно брошенный на столике журнал. И потому как сжалась, засбоила, как недоученный рысак сердце, она поняла, что ничего не прошло и ничего не забылось.